Глава двенадцатая. В подъезде мы с Аней нос к носу снова столкнулись с участковым, который разговаривал с кем-то по телефону. При нашем появлении страж порядка сбросил вызов и вопросительно на нас глянул. И меня вдруг осенила идея: Антон Михайлович, а что вы бабулю заложный вызов не оштрафуете? Она же террористка телефонная. «Штрафовал!» — с истеричными нотками в голосе сообщил участковый. «Она, понимаешь ли, без повода вроде не вызывает. Газом вот недавно действительно пахло. Только из её квартиры пожарные обязаны были отреагировать. И отреагировали. А скорую она вызывает себе. У бабы Клавы давление скачет, и сердце больное. Ну а вы?» — не удержалась я. «А я уже столько рапортов на неё написал. Знаете, кто у неё сын? Вот он и платит все штрафы». «Нормально», — присвистнула я. «А поговорить с матушкой? Этот старушечий беспредел нужно как-то остановить. И кто её сын?» «Сына зовут. Кирилл Матвеев», — сдал Антон Михайлович. «Я был у него». «И что?» — заинтересованно спросили мы. «И ничего». «По месту прописки мне дверь не открыли», — пробурчал участковый. «Ладно, диктуйте адрес». О том, что я буду говорить блудному сыночку и зачем вообще мне всё это нужно, я временно решила не думать и действовать по обстоятельствам. Бабушку нужно было как-то отвлечь от Влады с Макаром, да и у Ани уже начинал подёргиваться правый глаз от её проделок, поэтому я решительно протянула руку и потребовала. «Антон Михайлович, одолжите удостоверение на пять минут, а?» «Зачем?» — подозрительно спросил участковый. «Так надо, и подыграйте мне», — решительно сказала я, забирая из его рук корочку. Мы вышли на улицу, где на лавке нас уже поджидала гроза всех шаболт, именуемая в миру Бабой Клавой. Приняв самый серьёзный вид, я встала напротив. Справа от меня стоял участковый, а слева — Аня. Ровно минуту мы хмуро рассматривали заметно притихшую бабу Клаву, которая нервно вертела головой, явно в поисках подмоги. Но группа её поддержки разбрелась, видимо, досматривать сериал, и бабуля предстала перед нами в гордом одиночестве. «Вы нам подходите», — серьезно произнесла я, почему-то вспомнив людей в чёрном. «Куда подхожу?» Занервничала баба Клава. Я решила поскорее перейти к сути, чтобы не слишком сильно нервировать ее больное сердце. Достав удостоверение участкового, провела им перед носом бабули и заговорщически спросила. «Вы патриот?» Она нервно кивнула, явно не понимая, к чему я веду. Обернувшись к Ане и Антону Михайловичу и обменявшись с ними многозначительными взглядами, я продолжила самым серьезным видом нести самый отъявленный бред. «Мы — специальные агенты правительства нашей страны и долго искали именно такую, как вы. Мы долго присматривались и решили, вы нам подходите». Думаю, редакторы каналов, которые дурят таким бабушкам головы, нервно позавидовали бы в сторонке, увидев это представление, потому что такую чушь даже они вряд ли могли бы придумать. Я же старалась убедить свою проснувшуюся совесть, что бабушку не обманываю, а просто направляю её энергию в мирное русло. Меня с детства учили уважать старость. Но когда энтузиазм бабы Клавы мешает спокойно жить всем вокруг... Нужно искать нестандартные подходы. «Куда подхожу? Зачем подхожу? Я никому не подхожу!» Тут же открестилась бабуля. «Подходите, гражданка, вы ведь не можете отказать правительству и родине, если им так нужны!» Произнесла я с нажимом и нахмурила брови. «Не можете, поэтому с сегодняшнего дня вы работаете на нас, а родина вас не забудет!» После моей пламенной речи глаза Антона Михайловича встретились на переносице, а сам участковый так сжал губы, что они побелели. Итак, с сегодняшнего дня вы, Матвеева Клавдия, должны записывать всё, что происходит во дворе, абсолютно всё. Где-то в этом районе засел иностранный шпион, и только вы можете его найти. «Как шпион?» Она приложила ладони к груди, ахнув от изумления. «А вот так! Коварный шпион, и только вы сможете его обнаружить. Поэтому для вас персональное партзадание — записывать в блокнот всё, что вы считаете подозрительным, от руки, и раз в два месяца передавать данные Антону Михайловичу как нашему самому лучшему сотруднику, а он разберётся, что со всем этим делать». Антон Михайлович прикрыл глаза, однако я успела заметить, что правый задёргался. Но пусть и лучше так, чем прибегать на вызовы по несколько раз в день. «И вот ещё что. Чтобы нас с вами не рассекретили, ни в коем случае нельзя звонить участковому и пожарным только в случае реального возгорания. Если желание будет нестерпимым, срочно попейте чай с мёдом и ромашкой». «Его правительство предоставляет бесплатно для своих агентов». Участковый тихонько взвыл, поняв, что ему ещё и в аптеку придётся бежать за мёдом с ромашкой, но мужественно промолчал. Аня, закусив кулак, повернулась к нам спиной, а я продолжила ломать комедию. «Вы поняли инструкции?» «Поняла!» — важно согласилась баба Клава, поправляя узел платка под подбородком. Они не врёте ли вы, девоньки?» «Такими вещами не шутят», — патетично ответила я. «Антон Михайлович сам будет забирать данные. Звонить и торопить его не нужно. Помните про чай и... удачи!» Я пожала растерявшейся Бабе Клаве руку и развернулась к своим спутникам. «За работу, господа! Наша служба и опасна, и трудна!» Участковый выдохнул и побрёл за мной, а Аня, приняв самый невозмутимый вид, потопала в соседний подъезд. Недавно она переехала к своему, уже жениху, майору Давыдову и жила через стенку от Влады только в другом подъезде. «Ну ты выдала!» — покачал головой Антон Михайлович, когда мы свернули за угол. «Я такого бреда давно не слышал!» «Просто всем хочется знать, что они кому-то нужны, даже если этот кто-то. Родина!» — немного грустно произнесла я. «Купите ей мед и чай с ромашкой». «Накуплю на год вперёд!» — пообещал участковый и протянул руку. «Удостоверение отдашь?» «Ой!» — пискнула я, возвращая стражу порядка документ. «До свидания!» «Пока!» подмигнул мне Антон Михайлович, и мы разошлись в разные стороны. Я приехала домой к бабушке, где голодная интеллигенция встретила меня протяжным «мяу» и раскиданными по всему полу разорванными пакетами. Помянув добрым словом двоих из ларца, покормила кота, тяжело вздохнула и принялась за уборку, параллельно высказывая пушистости всё, что думаю о его внезапном увлечении полиэтиленом — Когда с уборкой было покончено, а Ярослав всё ещё не явился и даже не удосужился написать сообщение, что, впрочем, было обычным делом, я разобрала свой рюкзак и села за учёбу. Но мысли мои, то и дело, возвращались к супругу. К полуночи, злая и нервная, я уже не находила себе места от беспокойства. Наконец раздался стук в двери.